Глава 6. Кольцов напрасно боялся, что из его короткого, спешки написанного письма, старцевы не поймут всей серьезности положения, не позаботятся своевременно о безопасности. В письмах людей, которых хорошо знаешь, многое читается между строк. Павла Кольцова, Иван Платонович и Наташа знали хорошо. Они не представляли, что предпримет Кольцов, но одно было для них несомненным — Если он советует уходить, значит, раздумьям не должно быть места. В ту же ночь, прихватив с собой лишь самое необходимое, они покинули обжитую квартиру, и вовремя, утром, когда для белых открылась истинная роль Кольцова, на Николаевскую нагрянула контрразведка. Новая квартира была снята подпольем для них давно. На всякий случай, точнее, на крайний случай. Собственно, это была не квартира, а низенький старый домик на самой окраине города, на тихой садовой улице. Окна здесь давно были наглухо зашторены, но никого из соседей это не удивляло. Люди вообще разучились чему-либо удивляться. Едва вселившись, старцевы постарались удовлетворить любопытство соседей. Соседи, к примеру, узнали, что у старика-чиновника мизерная пенсия и сложная болезнь глаз — из-за которой он совершенно не переносит яркого света, что щуплый подросток с бледным задумчивым лицом тоже похварывает, и что все заботы о мужчинах лежат на дочери старика, довольно милой, но чрезвычайно озабоченной девушке. В общем, семья как семья, не из удачливых, конечно, зато дружная, тихая, беззащитная. К семьям, которым не позавидуешь, люди быстро теряют всяческий интерес и как удивились, изумились бы соседи, в какую панику впали бани, узнав вдруг, что неприметных и безобидных постояльцев тихого домика днём и ночью разыскивает ведомство, от одного упоминания о котором обыватели бросала в дрожь белая контрразведка. Отношения с соседями у старцевых складывались легко, куда труднее с Юрой в первые дни когда слухи о судьбе Кольцова были весьма неясны и противоречивы, Юра все провался уйти, твердив, что обязательно найдет Павла Андреевича и постарается ему помочь. Его приходилось удерживать едва ли не силой. Нервное потрясение, перенесенное мальчишкой с потерей старшего друга, пугало старцевых. Он то часами молчал, то плакал, то, что и вовсе ему было не свойственно, откровенно грубил. Иван Платонович и Наташа... Несмотря на всю тяжесть, опасность собственного положения всерьез опасались за Юру. Им казалось, что мальчик сломлен, близок к нервной горячке. К счастью, обошлось, и все равно за ним, готовым на любое безрассудство, нужен был глаз да глаз. Не просто это — удержать в четырех стенах против его воли мальчишку, немало уже на своем коротком веку повидавшего и способного на решительный шаг. Юра, Уверенный, что старцевы не хотят понять его из-за каких-то своих интересов, в порыве отчаяния провел страшную параллель. Несколько месяцев назад, в Киеве, когда он жил в семье тетки, заговорщики из подпольного национального центра использовали его в своих целях, а потом, когда организация была раскрыта и начались аресты, хотели его убить, чтобы все, что было ему известно, не узнали чекисты. Положение, в котором он оказался нынче, можно было сравнить с киевским. Разница лишь в одном — теперь он мешал не белым заговорщикам, а красным. Юра выкрикивал это Старцевым, и смотреть на него было страшно. Иван Платонович бледнел и хмурился. Наташа, убитая пусть детской, но все равно чудовищной несправедливостью лишь молила Юру говорить тише. Когда Юра наконец умолк, Заговорил Иван Платонович. «По всем законам и правилам нам с Наташей надо было бы бегом бежать из Харькова сразу после того, как ты принёс письмо Павла Андреевича. Мы не сделали этого, хотя, вполне смею тебя уверить, понимали, чем рискуем. Мы не сделали этого, потому что есть долг. Пока идёт война, мы с Наташей больше нужны здесь, чем за линии фронта. Что такое долг и честь?» Тебе, надеюсь, объяснять не надо. В своем письме Павел Андреевич просил позаботиться о тебе. В этом мы тоже видели свой долг. Но тем непростительное оскорбление которое ты наносишь нам, тебе нужна полная свобода. Иван платонович подошел к запертой по обыкновению двери, вставил в замок ключ. Ты свободен. Тебя никто не удерживает. Ты достаточно взрослый человек и вправе поступать, как хочешь. Но знай... Выйдя за порог этого дома, себя ты, быть может, и не погубишь, а нас с Наташей обязательно, и тем самым только осложнишь положение Павла Андреевича, которое без того ужасно. Слушай, Ивана Платоновича, Юра угрюмо смотрел себе под ноги, и Наташа, не выдержав, обняла его, и он, по-детски беспомощно уткнувшись ей в плечо, тихо и горько, давясь слезами, заплакал. Эта минута стала переломной в их отношениях. И хотя в дальнейшем тоска Юры не уменьшалась, особых хлопот с Немух Старцевых больше не было. Во всем доверившись им, он терпеливо, мужественно переносил и вынужденное свое заточение, и связанную с этим бездеятельность и необыкновенно медленный шаг времени, пока не сулящего никаких, даже самых слабых надежд. Юра не спрашивал, как и чем можно помочь Кольцову, был внешне спокоен, послушен, и только заглянув в глаза мальчишки, можно было догадаться, как глубоко он страдает. Иван Платонович и Наташа и видели, и разделяли эту вызванную тревогой за судьбу Кольцова боль. Весть о том, что в роли старшего адъютанта командующего добровольческой армией долгое время был красный разведчик, прокатилась по белому тылу и войскам, подобно взрывной волне от фугаса огромной мощности, мгновенно, громогласно, грозно. Наверное, и Ковалевскому, и Щукину, и многим-многим другим хотелось бы скрыть это воистину страшное происшествие. Да что там? Что сделал капитан Кольцов с английскими танками? Уж где-где, а в Харькове стало известно сразу, и пошло, и покатилось, как взрывная волна оглушая что людей военных, что обывателей, разрушая убежденность и веру, добираясь до фронтового офицерства, слухи обрастали самыми невероятными фантастическими подробностями. Боевого энтузиазма все это, понятно, не добавляло. Можно сказать с уверенностью, даже в то время, когда беспомощный, еще не пришедший в сознание кольцов, был прикован к больничной койке, имя его — и связываемые с ним легенды продолжали дело, которым он служил. Дальнейшее сокрытие тайны было невозможно, потому-то и появилась в конце концов, в газете «Добрармии» короткая, будто сквозь зубы продиктованная, заметка о кольцове. Наташа, это скупое известие, принесло облегчение, пусть и недолгое, относительное, но достаточное для того, чтобы выйти из оцепенения. Теперь она точно знала, Кольцов жив. Так значит, и борьба за его жизнь будет продолжена. Пожалуй, только тогда и поняла она до конца, как дорог этот человек. Поняла, что любит Павла давно, еще с детских лет. Пока Кольцов был на свободе, Наташе достаточно было хотя бы изредка видеть его. Каждая, пусть даже мимолетная встреча с ним, окрыляла, давала заряд энергии, бодрости Конечно же, она чувствовала, что Павел относится к ней с дружеской нежностью, не больше. Безошибочным женским чутьем она догадывалась, что он любит другую, Таню Щукину, и мучилась от этого, не желая признаваться даже себе, как уязвлена ее гордость. И, конечно, где-то в глубине души она надеялась, что рано или поздно Кольцов сам во всем разберется и поймет, что рядом с ним все это тяжелое время деля опасности и тревоги, ничего не требуя взамен, жила та, которую он привык считать всего лишь другом. И вот тогда... Что будет тогда, Наташа представляла довольно смутно, однако заранее с великодушием истинно любящего человека готова была простить ему и Таню, и все свои переживания. Провал и арест Кольцова навсегда, как думалось Наташа, разлучит его с дочерью полковника Щукина, Теперь он, томящийся в тюрьме, принадлежал только ей, Наташе. Но чем больше убеждалась Наташа, что Кольцову трудно, практически невозможно помочь, тем отчетливо осознавала, что ее ревность тускнеет и готова исчезнуть вовсе. Пусть любит он кого угодно, пусть не суждено будет им больше никогда встретиться, лишь бы минула Павла угроза смерти. Наташа была уверена, что о ее душевных, хранимых в трожайшей от всех тайне страданиях, никто не знает. Однако Иван Платонович все хорошо видел и понимал, но, зная, что помочь дочери не в силах, и вдвойне страдая от этого, молчал. Впрочем, на первом плане у Старцевых все равно оставалось дело. Прежде всего нужно было срочно связаться с центром, чтобы сообщить товарищам о судьбе Кольцова, затребовать инструкции для работы в новых условиях предупредить о вынужденной смене адреса. Эстафета, которой они пользовались уже несколько месяцев, работала безотказно. Но сразу возник вопрос, кому идти за линию фронта? Ивану Платоновичу с его характерно высокой сухощавой фигурой и запоминающимся, будто из гранита вырубленным лицом? Вряд ли. Вероятность ареста его подстерегала в самом начале пути, едва бы он появился на улице Харькова да и возраст его не очень подходил для трудного, рискованного путешествия. Отправиться за линию фронта готова была Наташа, но тогда отец и Юра остались бы одни, запертые в четырех стенах. Рискуя, Наташа несколько раз выбиралась в город и, наконец, с трудом вышла на связь с одной из подпольных групп. Как ни трудно было в те дни подпольщикам, помощь Наташи была обещана. Подходящего человека отыскали быстро. Пекарь Лука Портнов, храбрец и весельчак, уже не раз ходил за линию фронта по чекистской эстафете. Портнов ушел и пропал. Ожидание обратной связи затягивалось. Это не просто беспокоило, это ставило под сомнение саму возможность помочь Кольцову, а заодно одной возможность пребывания старцевых в Харькове. В таких условиях... Решено было отправить на связь с центром еще одного подпольщика, человека опытного и трижды проверенного. На сей раз руководители подпольной группы настояли, чтобы новый связной шел не по чекистской эстафете, а более привычным ему способом сам решал, где и как удобнее перебраться через линию фронта. Опять потянулись дни ожидания. В этот светлый солнечный день Юра что-то мастерил во дворе когда услышал скрип калитки. Он выглянул и на крыльце увидел незнакомого бородатого мужчину. Ему навстречу тотчас вышел Иван платонович «Чем могу быть полезен?» «Говорят, вы это, монетами увлекаетесь?» Услышал Юра голос незнакомца. «Меня интересуют две монеты Петра Первого, как их солнечник и двухрублевик». «Господи, до да чего же знакомые слова!» Их Юра уже как-то однажды слышал. Эти же самые, про солнечник и двухрублевик. Иван Платонович после слов незнакомца перешел на шепот. К ним вышла Наташа и тоже присоединилась к разговору. Юру, собственно говоря, не очень-то и интересовала беседа взрослых. Но он теперь твердо знал одно, что слова про солнечник и двухрублевик — пароль, и что незнакомец — подпольщик, Один из тех, кто помогал Павлу Андреевичу, и сейчас помогает Ивану Платоновичу и Наташе. Коротко переговорив, Наташа ушла с незнакомцем. Юра еще долго возился во дворе, потом вернулся в дом. Иван Платонович потерянно сидел возле стола, разложив перед собой планшеты, на которых тускло поблескивали серебряные монеты. Тихонько напивая что-то себе под нос, он перебирал их, перекладывал с места на место, Это был первый признак того, что Иван Платонович волновался. Юра заметил, когда Наташа уходила из дому, Иван Платонович всегда нервничал, томился, хотя и пытался изо всех сил скрыть это. — А здесь есть солнечник и двухрублевик Петра Первого? — спросил Юра. — Какие они? Иван Платонович на мгновение растерялся. Он понял, что Юра обо всем догадывается, и его интересуют не столько сами монеты, сколько ответ. — Их у меня нет, Юра, — тихо сказал старик. — А вопрос, который ты слышал, — это как бы тебе объяснить? — Пароль? — помог ему Юра. — Да, примерно. — Я догадался. — Неудачный, конечно, но, видишь ли, это прелюбопытнейшее занятие. Я имею в виду нумизматику. Я отдал ей половину своей жизни. — Не понимаю, — сказал Юра. — Я думал, что это занятие для мальчишек. — Помилуй, Юра, как ты не прав. — Старик обрадовался, что от щекотливого разговора о пароле он может перейти к нумизматике, которую хорошо знал и в которую был влюблен. Перелаживая на переносице пенсне, он оживленно продолжил. «Нумизматика — это не только предмет увлечения. Она — неотъемлемая и весьма важная часть истории, а история — величайшая из наук. С этим, надеюсь, ты не будешь спорить?» «Я не спорю», — хмуро ответил Юра. «Да, история — наука. Только наука, как бы это сказать? но ну, наука мертвая». «Голубчик, как можно?» — взмолился Иван платонович «История, да будет тебе известна, самая живая из наук». «Я так не считаю», — Юра с досадой передернул плечами. «Живое — то, что служит людям теперь и будет служить в будущем. Иначе говоря, живое — то, что движет жизнью, а это естественной науке». «Юра, Юра, все твои естественные науки — не более, чем тело без души. Вспомни одно из крылатых, наиболее мудрых выражений. Без прошлого нет настоящего, а значит и будущего. Познать прошлое человечество — значит заглянуть в его будущее. Нет-нет, не спеши, пожалуйста, спорить, дай мне договорить. Сейчас все увлечены ростом могущества техники». Аэропланы, цепелины, автомобили, подводные лодки, танки, пулеметы – все это появилось за последние 15 лет. Все ждут чудес от естественных наук. Но если люди забудут о культуре, а история – важнейшая часть, выродится честь, совесть, благородство, достоинство, общество при всех достижениях науки и техники попятится в своем развитии назад или закостенеет, История как раз и не позволяет обществу омертветь. Иван платонч не на шутку разволновался. Пенсне поминутно свалилось с его носа и повисал на тонком шелковом шнурке, продетом в петлицу. «Надо бы душку сжать», — со вздохом сказал Юра, «и лапки подрегулировать. Папа всегда так делал». «Какая душка?» — недоуменно на него глядя, переспросил Иван платонч — «что за лапки? Чей, наконец, папа?» И только теперь, осознав слова, Юра спохватился. «Прости, я, кажется, прости». Он так сконфузился, что Юре даже жалко его стало. В целом, Иван Платонович был неплохим стариком, слегка, быть может, на своем увлечении древними монетами помешанным, а все-таки неплохим. Юре, конечно, и в голову не приходило, что считать стариком крепкого, еще бодрого, деятельного, 52-летнего человека? Вряд ли правильно. С точки зрения подростка, Иван Платонович, впрочем, как и Ковалевский и Щукин, были безнадежными стариками. Стараясь сделать чудаковатому Ивану Платоновичу приятное, Юра тоном благовоспитанного мальчика произнес, «Да, должно быть, я в чем-то заблуждаюсь. Наверное, это от незнания. Никак, например, понять не могу». Что могут рассказать историку старые монеты? Бледное лицо Ивана Платоныча, лицо человека, давно не видевшего солнечного света, порозовело от удовольствия. Отвечая Юре на его вопрос, он так увлекся, что обо всем другом и думать, кажется, забыл. Уже заодно это мог похвалить себя Юра. Пусть, пусть хоть ненадолго славный старик забудется, пусть отдохнет, оседлав и пришпорив любимого конька. «Монеты», — восклицал тем временем Иван Платоныч, — «ты удивишься, если я скажу, что они красноречивее иных ораторов, и заметь, я ничуть не преувеличиваю. Человеку-сведущему старые монеты щедро откроют многие-многие тайны своего времени, тайны канавшие, казалось бы, в лету. Какое государство чеканило их? Кто этим государством правил? Как оно процветало? Господи, Ты не представляешь, сколько воистину бесценных открытий подарили миру ученые-нумизматы. И остается только догадываться, какие сокровища еще скрыты от глаз людских в земле, на морском дне или в древних руинах. К счастью, время от времени, в награду за любознательность, неуспокоенность, долготерпение, они являются людям. «Да-да, я знаю», — торопливо сказал Юра, — «если повезет». Можно найти настоящую золотую монету. А уж если совсем повезет, целый клад. В детстве я так мечтал об этом. Лицо Ивана Платоныча, еще секунду назад такое вдохновенное, поскушнело. Юра понял, что сказал глупость. — Видишь ли, Юра, — вздохнул Иван Платоныч, — для настоящего нумизмата истинная ценность старой монеты зависит отнюдь не от металла, из которого она сделана. Тут иной голубчик. Совсем иное. Ученому важно, когда и кем отчеканена монета, сколько экземпляров уцелело до нашего времени. юрий показалось, что Иван платонович смотрит на него с откровенным сожалением, как на полного несмышленыша, и это не понравилось ему. — Как же так? — ешисто сказал он. — Я ведь знаю. Коллекционеры не только обменивают монеты, но еще и продают, покупают, иногда за огромные деньги. Разве нет? «Бывает», – неохотно соглашаясь, – кивнул Иван Платонович. «Вернее, это возможно было в мирные дни. Впрочем, в большой семье нумизматов, как и в любой другой, не без урода. Находятся и такие, кто, пользуясь трудными голодными временами, скупает редчайшие коллекции, по сути, за бесценок, за несколько фунтов муки, пшена, кусок сала. Внешне – обычная сделка, а в действительности – Откровенное мародерство. Но знай, Юра, настоящие нумизматы, а я говорю о них, это клан, союз, орден. Конечно, любое коллекционирование немыслимо без соревнования. Ты хочешь иметь в своем собрании то, чего нет у других. Ревностно следишь за успехами коллег-соперников. Порой действительно готов отдать последнее за уникальный экземпляр. Это, повторяю, в обычных условиях когда никто не умирает от голода. Но чем труднее жизнь, тем крепче наш союз. Крайне разволновавшись, Иван платонович замолчал. Юра, боясь сказать что-нибудь не то, тоже примолк. Он подошел к развернутому планшету, осторожно тронул холодную монету с четким профилем Петра Великого. Юра недоумевал. Наблюдая довольно длительное время за Иваном Платонычем, Он имел возможность убедиться, что перед ним твердый, обладающий сильным характером человек. Конечно, он был не молод, ничем не напоминал Павла Андреевича Кольцова, Фролова или Красильникова, и все-таки в нем чувствовалось много общего с этими людьми. Наверное, убежденностью, с которой все они готовы были к борьбе и самопожертвованию. А тут, увидев, что Юра не понимает его увлечения, разволновался и сразу стал беззащитен, какими бывают только старики и малые дети. Два разных образа одного и того же человека как-то не связывались с сознанием Юры. Может, потому что настоящий борец за идею представлялся ему человеком целеустремленным, твердым, лишенным недостатков и слабостей, таким, например, как Павел Андреевич. Хотя, что он знал о Кольцове, о старшем своем друге? Сначала принимал его за настоящего, преданного белому движению офицера. Потом выяснил, что Павел Андреевич вовсе не тот, за кого себя выдает. Однако и иного Павла Андреевича Юра так до конца и не узнал. Быть может, потому что они слишком поздно объяснились. А если другое? Что если Павел Андреевич не до конца доверял ему? Может, просто оберегал? В отличие от Викентия Павловича, который сразу же вовлек его в опасные для жизни дела. Думая о Кольцове, Старцевых, других чекистах, Юра вдруг ощутил в душе благодарное, волнующее тепло. Как же это все-таки славно, что рядом есть люди, готовые заботиться о тебе, ничего не требуя взамен. О них не скажешь, чужие. По крови, может, и чужие, а во всем остальном — родные, свои. Очнувшись от задумчивости, Юра обнаружил, что так и стоит у развернутого планшета, согревая пальцем холодный царский профиль. Обернулся к притихшему Ивану Платонычу. «Это, наверное, призвание — быть коллекционером». «Я когда-то пытался собирать марки. Через месяц надоело. Потом видовые открытки. Опять надоело. Монеты, правда, не пробовал». «Призвание?» — переспросил Иван Платоныч. «Знаешь, в детстве у меня тоже не получилось». Именно с марками. Я, откровенно говоря, ужасным непоседой рос, а нумизматикой увлекся уже потом, будучи студентом. Как теперь выясняется, навсегда. — А вам не страшно? — спросил Юра. — Не боитесь, что вашу коллекцию могут, например, украсть? Задумчивая немного печальная улыбка тронула сухие губы старого археолога. — Видишь ли, Юра, мою коллекцию украсть трудно? «Еще год назад я передал ее в музей. Добровольно и безвозмездно, полагая, что будущим исследователям, людям твоего поколения, она еще сослужит свою добрую службу. А это, Иван платонович показал на планшеты, это либо очень распространенные и не имеющие серьезной цены монеты, либо такие же малоценные новоделы». «Новоделы?» — удивился незнакомому слову Юра. «Так называют монеты» отчеканенные старыми, уцелевшими штемпелями, а то и вовсе штемпелями, изготовленными заново. Есть, конечно, и новоделы, имеющие высокую ценность, я имею в виду не только нумизматическую, денежную, скажем, тот же двухрублевик Петра I. Сам оригинал известен в единственном экземпляре. Не так много уж и новоделов, штук 50, но мои новоделы довольно распространенные. А солнечник — это относительно редкие петровские монеты. Они имеются у хороших коллекционеров. Свои же я тоже отдал в музей. Иван платонович сложил планшеты и, оседлав переносицу дужкой пенсне, хотел посмотреть на часы. Однако прежде чем успел отщелкнуть на них крышку с вензелем, пенсне свалилось с носа. — Четверть пятого, — сказал Юра, взглянув на стрелки циферблата. — Странно. — пробурмотал Иван платонович Пора бы Наташе уже быть дома. И снова пожалел его Юра. Не так это легко, наверное, провожать каждый раз единственную дочь в смертельно опасный для нее город и потом часами, замирая, вздрагивая страшных мыслей, ждать, когда она вернется. Через некоторое время Иван платонович поднес стекляшки к глазам и опять взглянув на часы, лишь покачал головой. «Ну что вы мучаетесь?» — грубовато сказал Юра, скрывая сочувствие к нему и собственный страх за Наташу. «Снимите пенсне со шнурка, я исправлю. Знаю как». Несложный ремонт закончился благополучно. Иван Платоныч, насадив пенсне на нос, даже головой потряс, желая убедиться, что оно не падает. Какое-то странное веселье вдруг напало на них. Иван Платоныч резко дергал головой и, торжествующе смеясь, восклицал «Держится!» «Ей-богу, держится!» «Держится!» — подтверждал Юра, давясь беспричинным смехом. А потом пришла Наташа. Она молча прошла в комнату, села на стул и, обхватив лицо ладонями, заплакала. Иван платонович суетливо хлопотал вокруг нее, предлагал воды, о чем-то спрашивал. Юра, испытывая ужасное ощущение беспомощности, переминался рядом с ноги на ногу и осторожно, как маленькую, гладил Наташу по плечу. То, что, немного успокоившись, рассказал Наташа, было ужасно. Связной подпольщик, возвращение которого они с таким нетерпением каждый день ждали, вернулся в Харьков. Ни с чем, но живой. Судьба пропавшего без вести Портнова обязывала его к особой осторожности, А кроме того, Связному еще и повезло. Его не схватили на выходе из города, и потом, в долгих и бесплодных скитаниях в прифронтовой полосе, где он, не желая смиряться с неудачей, упрямо рвался на свою сторону. Несколько раз его обстреливали, пытались задержать, преследовали, а все-таки не поймали, не убили, даже не ранили, лишь вынудили в конце концов вернуться в Харьков ни с чем. Связного при самом строгом спросе не в чем было винить. Но для Старцевых неудача его миссии была равносильно краху. Наташа рассказывала, а слезы текли и текли по ее щекам. много из того, о чем услышал сейчас Юра, было ему прежде неведомо. Наверное, он и сегодня не узнал бы этого, если б не состояние Наташи. В порыве отчаяния, разуверившись во всем, она больше не таилась от Юры. До конца позволив Наташе выговориться, да и выплакаться заодно, Иван платонович сказал, худо. Юре хотелось вмешаться, сказать что-то весомое, способное встряхнуть впавших в уныние взрослых. Ведь его явно признали своим, с гордостью отметил он во время рассказа Наташи. Но нужные слова не шли в голову, и он сосредоточенно молчал. Наташа, наконец, утерла концом косынки лесо, сказала. Наши настаивают, чтобы мы сегодня же покинули город. Я отказалась. Пока Кольцов здесь, мы тоже будем здесь. Но они настаивают. Потрясающие легкомыслие рассердился Иван Платоныч. Они что же не знают, что город практически блокирован контрразведкой? Они говорят, что оставаться здесь значительно опаснее. Подготовили надежные документы, то есть надежны только на нынешнюю ночь. По сонным Харьковским улицам двигался санитарный фургон благополучно миновал городские окраины глухими тропинками и проселками добрался до карачаевки что в восьми верстах от города прав лошадьми одетый в подержанную солдатскую форму иван платонович рядом с ним в одежде медсестры восседала наташа в карачаевке уверув то что все белогвардейские контрольные посты остались позади они выехали на большак и сразу напоролись на казачий разъезд. Один из всадников остановил лошадь прямо посреди дороги. Из-под черного суконного башлыка поблескивал фуражка с кокардой. Когда фургон остановился, офицер скользнул лучом фонарика по брезенту, задержал в световом пятне нарисованный масляной краской крест и лишь затем осветил лица, сперва ездового, потом Наташина. Документы потребовал офицер сиплым, простуженным голосом, и пока Наташа извлекала одну за другой несколько бумаг, предостерегающе, но игриво добавил, «В такую пору мадемуазель очень небезопасно «Разве может быть что-то опаснее сыпняка?» «Скользь и даже беспечно», — сказала Наташа и подала бумаги. Офицер, уже было протянувший за ними руку, вдруг отдёрнул её. Дав шанкеля, съехал с дороги, и приложил пальцы к башлыку «Проезжайте». Документами Наташу снабдили, но абсолютной надежности в них все же не было. Их изготовили вскоре после ареста Кольцова, и могло случиться, что кто-то из разгромленного подполья не выдержал пыток, сломался, выдал, или просто настороженная контрразведка сменила в последние дни образцы пропусков, подписи, и потом, неизвестно еще, как бы отреагировал офицер, если если бы заглянул в фургон и увидел лежащего на сене чумазого, одетого в деревенские лохмотья пацана, ведь Юру тоже искали, и мальчишка его возраста мог заинтересовать казачьего офицера. Поэтому Наташа облегченно вздохнула, когда конники остались позади и словно растаяли в ночи. Их останавливали еще дважды, и каждый раз сыпняк производил на караульных Одинаково магическое впечатление. Испуганно отдергилась рука, протянутая за документами, и их отпускали. Поселились они в Артемовке, под Мерефой, тихой слободке, возникшей здесь благодаря винокуренному заводику. Владелец завода, Альфред Баркевич, уже давно жил не то в Женеве, не то в Лазанне, и регулярно слав оттуда слезные письма управляющему Фоме Ивановичу Малахову, с просьбой выслать хоть немного денег. Но денег не было, потому что не было сырья, и завод стоял. Фома Иванович сдал старцевым флигель господского дома. Дом стоял на берегу узкой речушки Мерефы. Это была даже не речушка, а ручей, с трудом пробивавшийся сквозь голые рощицы. И хотя Харьков с его напряженной, наполненной ежечасными опасностями жизнью, был совсем рядом все же здесь к ним пришло душевное равновесие и покой. Из Артемовки был виден диковинный спасов храм близ железной дороги с его огромным тяжелым византийским куполом и изотелевыми пристроечками в северорусском стиле. Храм был построен здесь лет сорок назад, когда потерпел крушение царский поезд. Тогда Александр III, могучий стати человек, настоящий богатырь, спас свою семью, приподняв крышу рухнувшего под откос вагона. Правда, вскоре после этого император разболелся и умер. Иван Платонович, хотя и отрицательно относился к русским царям, об этом поступке силача отзывался в высшей степени одобрительно, даже почтительно, и не раз приводил этот случай как пример самоотверженности. Бывали они с Юрой, на находящемся неподалеку городище, где когда-то в молодость Иван платонович вёл раскопки и находив римские монеты времён Октавиана Августа, медные наконечники стрел и осколки глиняной посуды, которым было по две тысячи лет. Юра слушал Старцева, раскрыв рот. Мальчика волновали рассказы о вольнолюбивых казаках-черкесах, селившихся здесь и защищавших слободы от с юга и с запада, о петровских солдатских слободах, о разбойниках, в памяти которых были названы рощи, родники и горки, о скетских курганах и древних похоронах-тризнах, благодаря которым из древности дошло столько свидетельств жизни и культуры предков. Благодаря рассказам археолога, этот диковинный край стал для Юра своего рода таинственным островом, полном загадок и новых приключений. гулливые места», — говорил Иван Платоныч, строго поднимая палец, — «весьма гульливые». Почти каждый вечер Фома Иванович, давний и безнадежный бобыль, стал приглашать их на вечерние чаепития. Помимо Старцевых, на чай приходил еще и Саул, командир расквартированной в Артемовке казачьей части. «Обычно такие чаепития...» проходили тихо и дружелюбно, делились новостями, вздыхали о прошлом, надеялись на будущее. Более информированный в происходящем Исаул излагал происшедшие события и комментировал их. Любознательный Фома Иванович задавал вопросы. Иван Платоныч и Наташа больше отмалчивались, они были всего лишь благодарными слушателями, иначе чаепития затягивались бы до вторых петухов, Однажды в таком вот мирном разговоре Иван Платоныч и Наташа узнали от Исаула кое-что о Кольцове. Из уст уста повсюду в белом стане передавались новости об арестованном адъютанте командующего, охотились за мельчайшими подробностями, предрекали исход, будучи земляком кого-то из Щукинской контрразведки, Исаул поведал за чаем, что полковник Щукин настаивал на том, чтобы Кольцова судили в Харькове, но Антон Иванович Деникин рассудил иначе. По его поручению, при военном прокуроре создана специальная следственная комиссия, и капитана Кольцова скоро отправят в Севастополь и до завершения суда выдворят в тамошнюю крепость. И позже, когда они вот так же сидели за полночь за мирным чаепитием, за окнами торопливо процокали копыта, и затем кто-то настойчиво забарабанил в дверь. Фома Иванович вышел в прихожую и тотчас вернулся. «Вас, господин Исаул». Исаул отсутствовал около получаса. Вернувшись, торжественно объявил. «Господа, вынужден попрощаться. Покидаю вас». «Вот», — огорчился Фома Иванович, — «оставляете нас в полном неведении и тьме». «Нет, нет, господа», — замотал головой Исаул. «На неделю, не больше. С деликатной миссией». Тайна переполняла душу Исаула. Он был в смятении. Желание поведать ее пересиливало обязательство не разглашать. вверх взяло желание. Понизив голос, предупредил для порядка. Строго, конфиденциально. Отбываю в Севастополь. Сопровождаю в Севастопольскую крепость одну очень важную персону. Надеюсь, догадываетесь? Действительно, исау был одним из десяти офицеров незнакомых друг с другом, отобранных из разных воинских подразделений для препровождения Павла Кольцова в Севастопольскую крепость. Такую необычную меру предосторожности предпринял полковник Щукин. Армия отступала, на дорогах было много беспорядков. Весть, сообщенная Саулом, словно обожгла Наташу. Боже, сколько вопросов вертелось в ее голове. Но нет... Не могла она обнаружить своего интереса к судьбе Кольцова. Спасибо проведению хотя бы за то, что это известие она получила вовремя. В ту ночь Наташа решила пробираться в Новороссийск, чтобы разыскать там Красильникова и Кособродова. Кольцов был жив, и надо было действовать.